Глава 8. В коей Евангелина Романовна заручается чародейской поддержкой, но пожинает горькие плоды собственной служебной ошибки. Преступление или проступок, учиненные безумным от рождения или сумасшедшим, не вменяются им в вину, когда нет сомнения, что безумный или сумасшедший по состоянию своему в то время не мог иметь понятия о противозаконности и о самом свойстве своего деяния. Однако же, учинившие смертоубийство, или же посягнувшие на жизнь другого или свою собственную, или на зажигательство, безумные или сумасшедшие заключаются в дом умалишенных даже и в случае, когда бы их родители или родственники пожелали взять на себя обязанность смотреть за ними и лечить их у себя. Порядок заключения их в доме умалишенных и сроки для их содержания и освобождения определены особыми осем постановлениями. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Над стенами приютской богадельни потрудились маляры со штукатурами. Громада здания теперь весело голубела в свете частых фонарей. Луна, казалось, с одобрением заглядывала в намытые окна, не смущаясь нисколько решетками на них. Я поднялась по ступенькам и дернула цепочку дверного звонка. «Госпожа моя. «Ваше высокоблагородие!» Герочка тяжело дышал от бега. «Зябликов?» Позвонила я повторно. «Долго же вы меня искали». «Так я за коляской, а вы, а она...» Коляску пришлось бросить. Дёрнув в третий раз, я продолжала звонить без остановки. Внимание она привлекала и вообще. «И шубу?» Свободной рукой я погладила воротник надетого на меня мужского пальто и, сдернув с головы парик, завитой конский волос, оттенок блонд, рубль десять копеек в лавке на углу каретной улицы, сунула его Зябликову. «Перфектно, правда? А что же вы, Геродот Христофорович, не померли в разлуке?» От необходимости отвечать, Зябликов был избавлен лакеем, распахнувшим, наконец, дверь богодельни. «Евангелина Попович» сообщила я госпоже Квашниной. «Извольте обождать». Дверь захлопнулась. Я повернулась к Герочке. «Ну, как наши мысленные экзерсисы?» Придумалась, как мне информацию нужную сообщить. Тот держал перед грудью парик, запутавшиеся в белёсых локонах пальцы дрожали. Герочке было страшно. «Очень страшно». Все те часы, которые он безуспешно пытался меня настичь, ужас буквально рвал его на части. Но не разорвал. А это значило, что Зябликов мне врет. Не рап он мне вовсе, а вражеский соглядатый. Обиды или разочарования от открывшихся фактов я не испытывала, всего бы горя. Облегчение было немножко, потому как помри, Зябликов, во время эксперимента вина на мне бы была. а так. Распахнув пальто, я отцепила от пояса сумочку. Ну, не носить же столь приметный аксессуар на виду. Достала на вью дудку. «Держите. В ресторане, где мы с вами нынче столовались, отставной корнет в ужасе отмахнулся париком». «Нет. В десятом часу господин Туз будет присутствовать», продолжила я с нажимом. «Он снимет с вас артефакт». «Нет». «Разжав пальцы». Я переступила через дудочку и вошла в двери богодельни, открытые лакеем. Сбежит зябликов, и ладно. Останется тоже неплохо. Есть у меня мыслишка одна про наилучшее его использование. Герочка пока крайнее страдание изображал, бухнулся на колени, кричал истошно, плакал. барня ожидают», — сказал лакей с почтением, и закрыл створку, отсекая от нас звуки зябликовской истерики. «Извольте в кабинет». Эхо шагов возносилось к потолку вестибюля. Люстра горела желтовато, еще более походя на созревший гигантский прыщ. В коридорах пахло паркетной мастикой. На подоконниках лежали детские игрушки и книжки с картинками. Воспитанники, скорее всего, готовились отойти ко сну. Учебное крыло пустовало. Дверь директорского кабинета была приоткрыта. Лакей кивнул на нее, поклонился, предлагая мне войти. Мадам Фараония подняла голову от документов. «Гелюшка, я так и знала, что ты не уедешь». Квашнина встала из-за письменного стола, развела руки для объятий. Я бросилась к ней, прижалась, вдыхая присущий чародейке запах жжёного сахара. И отчаянно разрыдалась. «Елизавета Афанасьевна, вы моя последняя надежда». «Ну-ну, милая, ну-ну». Фараония повела меня к уютно горящему камину, усадила в креслице перед низким столиком, дала в одну руку носовой платок, в другую — рюмочку с малиновой наливкой. Это было ошибкой. В расстройствах я телом не владела, одновременно попробовала пить и сморкаться, облилась липкой жидкостью, испачкала красным платочек. эх тебя разобрала. Налив сызного, чародейка поставила рюмку на столик. «Ну, рассказывай. Почему не уехала? Что стряслось?» Запах женого сахара усилился, артритные пальцы чародейки сплели в воздухе аркан, и мундир мой очистился от грязи, а платочек вернул девственную белизну. «Сильна в волшбе, тётка, ох, как сильна!» Одобрительно шмыгнув носом, я начала говорить. История, изложенная с самого начала, с письма, пришедшего на адрес столичного приказа, Времени заняла изрядно. Приходилось еще постоянно отвлекаться на уточнение. «С того света? А как чародеи твои проту поняли?» — спрашивала фраония. «Всевидящее око? Некромант?» Я отвечала подробно и не таясь. Квашнина охала, ахала, сплескивала руками, опрокидывала в себя наливку, вытирая ладонью губы. Часть рассказа, касаемая событий в тереме Бобруйских, заставила фараонию расхохотаться. Гаврилу любовница супруги порешила. Нинелька затейница. А Манька успела за пристава замуж выскочить и даже пузо нагулять. Как же ты, Попович, барышня молоденькая, этот клубок умудрилась распутать? Восторг, чистый восторг! О многом директриса и без меня знала. И о припадках Нюты и о карточной игре барыни Бобруйской. Про графа преснопамятного даже слыхала кое-что, то есть сочетание имени Теодор и титула ей было знакомо, вот только сейчас она не припомнила, в какой именно связи. Краснее от стыда, я рассказала о визите в приказ, о коллегах-предателях, о фартовом тузе, о высокомерных гномах, связанных клятвой, о герочке который сейчас бродит под окнами богадельни и с каждым сказанным словом мне становилось чуточку легче пожилая чародейка была перфектным слушателем именно таким который был мне переполненной обидой и отчаянием надобен вот и получилось что крестовский меня будто бы для охраны марии бобруйской оставил а сам закончила я со всхлипом и что теперь делать «Ты совета хочешь или помощи?» «И того, и другого. А в-третьих, понять хочу». «Что понять?» Все. Мотивы начальства, причину, по которой он на самопожертвование решился, ошибки свои». «Ну, ошибка твоя одна», — хмыкнула женщина. «Слепое доверие. Ты без вопросов и сомнений приказы своего чародея исполняла». Нас ведь подслушать могли. Я не про нынешнюю ситуацию, а вообще. Ты, Геля, не просто сыскарь, а сыскарь-чародей, а в волжбе разобраться не удосужилась. Поэтому сейчас и не понимаешь, что к чему. Меня, Елизавета Афанасьевна, другому учили. Чему, например? О том, в чем не разумею? У специалистов советов спрашивать. Вот тебя и бортанули разумницу. Фараония, кряхтя, поднялась из кресла, достала новый графинчик. Хорошо я есть. Не оставлю в неведении. Мне пить не хотелось. Полная рюмочка стояла нетронутая. Квашнина, задумчиво повертев графином, вернула его в шкапчик и неожиданно спросила — на семене твоем когда он в крыжовень приехал никаких необычных украшений не появлялось кольцо ответила я удивленно на безымянном пальце на вроде обручального а вот все и сошлось Квашнина плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу исполнив нижними юбками пенную волну семушка твой большую честь сил кольцом запечатал чтобы их на эту хтонь направить при случае. То есть он заранее к битве готовился? С первого дня. Испытав облегчение от того, что колечко Семёна оказалось вовсе не от отголовиной, я немедленно устыдилась. Недостойная бабья ревность, попович. И со вниманием продолжила слушать Елизавету Афанасьевну, почему он именно сегодня на битву решился. Тоже не тайна за семью печатями. Гномы чародею о приближении беды сообщили. Может, некромант своими подземными щупальцами до Степановой могилы смог добраться, от того и спешить пришлось. И что теперь? Будем надеяться, что сил Семену Аристарховичу для магического перехлеста хватит. Предположим, хватило. Дальше. Хтонь закуклится, чародей при ней роль печати исполнять останется. Твои коллеги из столицы приедут, магический фон зачистят. Оставшихся без командира упырей упокоят, над блохиным обряд проведут. Хорошо все кончится. Гнумы еще алебардами своими побряцают. А Крестовский, Что Крестовский? Такая его доля чародейская. Знал, на что шел. Да, чуть не забыла. Григорий Ильич от осна воспрянет. Зачем? Перебила я фараонию. Некроманту именно Семен понадобился. На чем уверенность, что хтонь его на расстоянии перехлеста приблизит, основывалась? Крестовского призвала сила земли, та же, что и Блохина. Судя по твоему рассказу. Из Семена сосуд для сущности может даже лучше получиться, потому что живое тело всяко вкуснее дохлого». Квашнина задумчиво пожевала губами. «Граф Теодор». «Конечно. Помнишь усадьбу, возле которой тело пристава обнаружили?» «Усадьба генерала Попова», — приподняла я брови. «А звали его». «Как раз Теодор! Теодор Васильевич Попов!» «Стой! Куда побежала?» «Коляску! Одолжите!» — обернулась я уже от двери. «Погоди!» — фараония со скрипом поднялась. «Одну не пущу! Вместе поедем!» Именно этого предложения от Елизаветы Афанасьевны я и ожидала. Директриса призвала колокольчиком лакея, велела запрягать, распахнула дверцу смежной гардеробной комнатенки, где вперемешку с одеждой лежали на полках и подставках разнообразные предметы чародейского мастерства. «Я тебя, Гелюшка, прекрасно понимаю», — говорила Квашнина, надевая богатую горностаевую шубу. «Сама молодая была, что такое любовь девичья, прекрасно помню». «Не из любви, ерепенюсь» возразила я, переминаясь на пороге. То есть не только из-за нее, За правду я и за справедливость. Еще службу свою сыскарскую сюда приплети. С ней что не так? То, девчонка, что ты своими действиями прямые приказы начальства не исполняешь. Тебе Крестовский что велел, а ты? Я... Елизавета Афанасьевна как раз служебному протоколу следую, в отличие от его превосходительства. Это он статусом своим пренебрег, чтобы дорогих людей защитить. Мы уже шли быстрым шагом по пустынному коридору. Фараония от роста своего высоченного меня опережала. Обернувшись через плечо, она саркастично уточнила. То есть, Семен Аристархович тебя любит? Нет. Догнав женщину, я взяла ее под руку. Нет. Любить можно только равных, а я, к сожалению, ему не ровня. Так барышня забавная, из простушек. Чуть полезнее собаки и щейки. Семён блохина покойного оберегает. Коляска у директрисы была богатая, целый экипаж, запряженный четверку вороных орлейцев. Чародейка сама взобралась на облучок править. Я рядышком присела. Щёлкнул как кнут, застучали копыта. Подпрыгнули ритмичные рессоры это к мы минут за сорок до места домчим ничего не понимаю гелюшка говорила квашнина не поспеваю у мишкам своим старческим за твоими размышлениями мимо нас проносились вывески лавочек фонари заколоченные ставни время было не особо позднее к девяти приближалось. но город будто вымер тут даже не гном догадается что то нехорошее грядет Придерживаясь за каретную фентифлюшку, я привстала и поглядела назад. Геродот Христофорович следовал верхом в кто гарде К тузу, ступайте, зябликов! прокричала я. Никак невозможно, госпожа моя строгая. Сядь, велела фараония, потянув меня за полу пальто. Упадешь еще. Но ну, едет и едет твой корнет. Он врун! Елизавета Афанасьевна, и с самим барином ко мне от Отчего так решила? Вот вы скажите, человек, на которого нави артефакт надет, насколько от своего хозяина удалиться может? До полуверсты, и то болезненно это. А Герочка вполне спокойно в больничке лечился, пока я убийство купца расследовала. Я специально на карте города линейкой мерила. Второе. Подчиненный приказ хозяина как исполняет? То есть до добуквенно, правда? А Зябликову госпожой меня величать. Я запретила. Однако же вопит. Ну и зачем он при тебе, как думаешь? Это просто. Барин решил, что моя скромная персона ему для торговли с Крестовским пригодится. Он, видимо, тоже любовь между нами вообразил. «Вот, кстати, про любовь. Ты мне не уточнила. Что-то там про ровню плела? Крестовский, что ли, на вроде, тьфу, хруща по мужескому роду сохнет?» Скабрезно хохотнув на фантазии старушки, я погрустнела. «К блохину у шефа больше, чем любовь. Дружба и ответственность. Если бы не это...» Он реверансы с вашей хтонью разводить не стал. По-простому бы действовал. Это как? Доставил бы некроманту покойника, позволил сосуд занять, да и тюкнул бы обоих, пока хтонь в новом теле не обжилась. Если бы это было так просто. Это просто, перебила я зло. Перфектно просто. Если не пытаться посмертно боевого товарища обелить, не бояться, что все его делишки на свет полезут, и не опасаться над трупом надругательства. «Ты ревнуешь, Геля?» «Да, ревную, но вовсе не потому, что Семён меня на свой идиотический мужской долг променял. Обидно мне, что ровнее меня себе не считает, не советуется, а перед решением ставит. Ему ведь, болвану высокомерному, даже в голову не пришло покойникам приставом торговаться. У него болвана под это думалка не заточена» там прочесть все больше про заветы чародейские про воинское братство запнувшись я заозиралась мы почему на гильдейскую приехали грегори воина будить ответила фараония пусть тросточкой своей двум слабым женщинам подсобит ворота бобруйского терема были настежь распахнуты чародейка направила туда экипаж случилось чего бормотала я, удивляясь безлюдию. «Где слуги? Где все?» Открыв незапертую дверь, мы вошли в дверь. Квашнина подняла над головой руку с чародейским светильничком. «Ау!» — позвала я. «Есть кто?» «Позвольте, госпожа моя!» Зябликов щелкнул чем-то у стенки, все люстры первого этажа зажглись одновременно. Есть от Герочки толк. Помолчите. Достав из сумочки револьвер, я обошла комнаты и убедилась, что людей в них не наблюдается, а наблюдаются следы отчаянной разрушительной драки. Перевернутая поломанная мебель, сорванные портьеры и царапанный паркет. «Евангелина Романовна!» Нюта Бобруйская осторожно спускалась по лестнице, моргая от яркого света. «Это вы?» «Где все? Что произошло?» «Нас пятеро всего в доме осталось», — ответила девушка. «Забаррикадировались в женском крыле», — махнула она рукой наверх. «Я с Григорием Ильичом и охрана. Прочие, как все началось, кто куда разбежались». Фараония уже поднималась на второй этаж. Герочка почтительно ожидал. Я спрятала оружие и приобняла барышню за худые плечи. «Что началось?» Нюта всхлипнула. «Маньку забрали». «Кто?» «Не знаю. Только стемнело. Полезли отовсюду страшные, без лиц». Она принялась рыдать и больше ничего и от нее не добилась. Марию Гавриловну пленили какие-то страшилы. И господина Хруща с нею, потому что защищать барышню ринулся. Это мне сообщил уже начальник охраны. Он и двое его подручных охраняли доставленного из приказа Волкова, потому нападения прошляпили. Девушки устроили Григория Ильича в смежной с моей спальни. Там он и лежал, укрытый до подбородка, атласным нарядным одеяльцем. В комнате пахло сженным сахаром. Фараония колдовала, перебирая по паучьи усеянными перстнями пальцами. Не желает наш Гриня пробуждаться. Анна Гавриловна, перестав плакать, подошла к постели, поправила одеяльца, Вела себе барышня по-хозяйски и несколько ревниво. Нравился ей красавец наш, спящий, чрезвычайно нравился. Оттого и охрану к нему приставила. И не бросила одного, когда похищение сестрицы приключилось. Досадно даже, что Волков девичьего героизма не понимает. Дрыхнет безмятежно, на усилия чародейки не реагирует. Устала, вздохнув, Фараония опустилась в кресло. Сплоховала я, Елизавета Афанасьевна! Пожаловалась я. Мне велели Марию Гавриловну беречь. Не уберегла. Чтоб как-то выплеснуть раздражение, я принялась мерить шагами комнату. Идиотка! Форменная идиотка! Зябликов, опасливо косясь на охранников, сидящих редком у стены, потянул на вершие трости. Руки прочь! рявкнула Квашнина, а мне сказала успокаивающе. «Бывает. Думаешь, беременную нашу Барин уволок? Ему оно зачем? Известное дело. В ней степкин плод. Из него тоже сосуд получиться может. Только выходит тогда, что с Крестовским у него не сладилось. Значит...» Встретив ее взгляд... Я едва заметно качнула головой в сторону двери, приглашая на тайную беседу. Чародейка мне подмигнула и, кряхтя, стала подниматься. «В уборную мне надобно. Гелюшка, деточка, сопроводи старуху». «Нет, нет, подальше какую. Дела у меня громкие. А тут господа мужеского пола, не хочется их слуха оскорбить». Мы вышли из спальни. Я затолкала фараонию в музыкальный салон, закрыла за нами двери и зашептала. «Плохо все, Очень плохо. И я в этом виновата. Решила, что Крестовский меня при для виду оставил, а это архиважно было. И что теперь? Некромант может прямо в манькином животе овеществиться? Или родов ждать будет?» «Теоретически», — начала чародейка, но я ее перебила. «Нам до рассвета, Марию Гавриловну, освободить надобно!» «Почему?» «Семён слабеет», — призналась я, доставая из-за ворота подвеску оберег. «У нас в Макашградском приказе у каждого такая штучка на шее есть. Через нее мы друг друга чуем». «Сильный артефакт», — кивнула женщина. «Что делать будем?» «Маневрировать, Елизавета Афанасьевна, и вам за главный маневр отвечать» какой еще маневр обманный во первых беременную нашу в логово барина потащили я там же окажусь отвлеку на себя внимание вы же тем временем замолчав я приоткрыла дверь проверяя не подслушивают ли нас сама в усадьбу поедешь спросила чародейка а если просто поеду не сработает была я в той усадьбе развалины Логово на каком-то другом пространственном уровне обустроено. Мне туда не пробраться. Надо сделать так, чтобы меня в плен забрали. Тут нам Зябликов пригодится. Я его спровоцирую, чтобы он активничать начал. Пусть меня в логово затащат, а я оттуда придумаю, как вас впустить. Ты, Попович, воображаешь, что старуха малосильная супротив некроманта выстоит? Во-первых, не кокетничайте. Я, может, и не чародейка ни разу, но ваши способности рассмотреть способна. Во-вторых, подняв перед лицом правую руку, я пошевелила пальцами. Мы с господином Волковым обручены. Стало быть, на правах невесты, я вполне могу его тросточку позаимствовать. Оружие будет у меня, а вы же его направите и усилите. «Ну, положим...» Не возражаете сразу? Скажите, если вот все одно к одному сложилось, кто-нибудь только-только в человеческое тело переползла, можно его артефактом ордена Мерлина успокоить? Можно. Вздохнула Квашнина. Только Семена ты тоже убьешь. Не Семена. Улыбнулась я торжествуя. Вы до рассвета, господина Блахина, эксгумируете. И привезете его в проклятую усадьбу Теодора Попова. Однако, хмыкнула фараони, если все, как ты придумала, получится, Крестовский тебя чинами с ног до головы осыплет. Не осыплет. Сердиться будет ужасно. Из приказа выгонит. Почему? Потому что, Елизавета Афанасьевна, своими действиями я все местные делишки обнародую, и общество поймет, какую опасность чародеи у власти для него представляют. Не того Семен Аристархович хотел. Он самопожертвоваться, желал, беду от города отвести и чтоб потом коллеги из столицы потихоньку все здесь зачистили. И не отправь он меня в крыжовень для следствия, сам поедь. Все так бы и случилось. А ты. Я к политике отношения не имею, только о законе пекусь и о справедливости. Торжественность изречённых слов вызвала целую армию мурашек на моей, слегка взмокшей от тепла спине. И пауза получилась в конце такая, как надо. Даже нарушать её не хотелось. Но пришлось. «Так что, госпожа Квашнина, поможете мне?» «Помогу», — вздохнула чародейка и сдернула со своего пальца перстень. «Держи. Это артефакт, на вроде твоего приказного оберега. По нему я тебя разыскать смогу». На себя я перстень не надела, спрятала в кармашек мундира. Не хватало еще, чтобы у меня артефакт полезный, раньше времени отобрали. Фараония продолжала деловито. «Двоих бобруйских охранников возьму, пусть лопатами помашут, трость тоже прихвачу». На рассвете буду развален. Обождите, пока я Герочку отсюда уведу, чтоб планов наших он не прознал. Разумеется. Еще одно. Я так уверена пристава откопать предложила. Это вам не опасно будет? Нисколько. Думаешь, почему покойник во снах многим являлся? Не тревожить просил. Кто угодно его переместить мог. Перфектно. Тогда приступим. Я сейчас сбегу, а вы в спальню вернитесь, изобразите удивление моим отсутствием. Зябликов непременно за мною устремится». Расцеловав меня троекратно на прощание, фараония потихоньку пошла разыгрывать представление. Я же юркнула в библиотеку и покинула этаж через тайный ход. Игра началась. Убегать пешком было скучно. Экипаж я решила оставить квашниной, а воспользоваться клячей изябликова опасалась из-за узости юбки. Так что скучала. Ничего не упустила. Все ниточки подвязала. Вроде да. Если бы еще Зорин с Мамаевым здесь со мной были, вообще бы не волновалась. Но они, наверное, моего простого шифра не разгадали. Я ведь немногослойные арканы на телеграмму накладывала — Что, впрочем, никакой даже самый великий чародей не смог. Я всего лишь составила послание сплошь из слов, в которых е было в берендийской грамматике. Звук е может двумя вариантами изображаться: как обычное е, так и ятью. Что где стоит, гимназистам зазубривать приходится. Я же, прикинувшись дурочкой, во все слова яти напихала. Даже в подпись фамилию. Мой оберег именно эту буковку изображал. Он в прошлой жизни в самописце служебном трудился. Предполагалось, что коллеги, удивившись обилию ятей, поймут, что я на помощь их призываю. Но, наверное, телеграфист ошибки исправил и тем самым планы мои разрушил. Ну и ладно хороша бы была надворный советник попович если бы только на других полагалось а я хороша разумеется до крайней даже степени хотя ни наград ни почету мне от этого не будет потому что в политику нос засунула тут хотя бы не оторвали как в варваре той пресловутой а только прищемили я ведь правду к Вашниной сказала про чародея крестовского и планы его Черодиев в берендийской империи меньшинство, а с меньшинствами только повод дай. Возмущения общественные, драки стенка на стенку. После слушания сенатские, монарший указ и, опля, черта оседлости, за которую заступать не смей, ежели ты того самого меньшинства представитель. Проходили уже за вековую нашу историю. Семка по-своему прав. Как только информация про художество Блахина в уездном городишке получит широкую огласку, Чародеям не просто придется. Но это только по-своему. Более общее, умолчание ⁇ есть преступление, и чиновники полиции его совершать не должны. Его превосходительству придется решить для себя, кто он изначально, по сути, подданный или волжбун великий. А я и так скажу, он сначала чиновник а потом все прочее, иначе пусть от должности отказывается и в имение ступает колдовать на природе. От правильности размышлений стало мне приятно. Вот какова Искарка Попович все мысли о благе и законности. А потом немедленно противно. Легко тебе со стороны, Евангелина Романовна, начальство осуждать. Все разложила по полочкам, крестовский в имение. А ты что делать будешь? В столице служить останешься. Однако дошла я уже в своем побеге до конца Гильдейской улицы и успела даже за угол завернуть, а Зябликов до сих пор не появлялся. Часики показали половину десятого, и, решив, что место, откуда меня в плен поволокут, особой роли не играет, я отправилась в ресторацию на свидание с Фортовым мистером Асом. Встречались мне прохожие, бестолково шатающиеся меж закрытых лавок, Бродячие собаки, ничейная белая лошадь, поводья которой волочились за ней. А еще неожиданно вокруг опустился плотный сероватый туман, какой только на болотах бывает и вовсе не в начале березня. Он стелился по земле, доставая мне почти до пояса. Стало зябко, не от холода, а от страха. Город казался вымершим, неживым. И ресторан гостей не принимал. Темно внутри было. Пока я смотрела в залу, прижавшись носом к витрине, сбоку донесся звук. Ожидая увидеть Герочку, я повернулась. Давишняя лошадка чавкала копытами, пересекая освещенный фонарем пятачок. Голова ее была опущена, грива перекинута через шею, на открытой моему взгляду холке зияла рана, будто некто зубами вырвал из животины кусок плоти. В углублении копошились опарыши. Сглотнув горькую слюну, я достал револьвер. От металлического щелчка лошадь подняла на меня белые глаза. Мамочки. Глазницы дохлятины были набиты теми же мушинами-личинками. Оружие я держала на уровне пояса. Без эффектов. Надо уходить. Два выстрела по бабкам. Туша рухнет. Я успею добежать до... Да... Меня схватили за щиколотку. Нажав на курок, я выстрелила себе под ноги, рухнула с головой в молочный туман, перекатилась на бок, уходя от захвата, и замерла, стараясь успокоить дыхание. Не видно было ни Хорошо, что не только мне. Зря стреляла. На звук сейчас упырей набежит. Интересно, меня укусить успели? Когда я обращусь? Стоп, Попович. Продержимость через укусы — это твои фантазии, даже не твои. Ты фильму такую смотрела про злонравного Нава, который девиц малоодетых похищал и кровь из них сосал. Цепень его звали. Вы с Мамаевым ржали еще неприлично? Не суть. Для обращения тебе помереть сначала придется. Соберись. Лошадиное ржание на высокой ноте перешло в утробный вой, звук удара, падение, сызного вой. Он длился и длился становясь тише, пока не прекратился вовсе. «Ваше высокоблагородие!» — раздалось где-то неподалеку. «Ева! Госпожа моя строгая!» «Кто говорит? Зябликов? Или дохлая лошадь морочит?» «Совсем уж ты геля опалаумела. Шабуршение у бока?» Я повела револьвером, и его дуло во что-то уперлось. Я нажала на курок, щеку обожгло болью, а сверху на меня навалился некто, жестким прямым ударом выбивая из руки оружие. «Убивают!» — Орал издали Герочка. «Ой!» Некто был мужеского, поэтому от удара моим коленом в половые свои признаки он ослабил хватку. Немного, но мне хватило. Ужиком, выскользнув из-под мужика, я поползла прочь на четвереньках. «Ваш бродь!» Расстонались сзади. Это я, Федор. Какая неожиданная встреча, думала я саркастично, переставляя быстро руки и колени. И до смерти приятная. Макушка встретила какое-то препятствие. Я плюхнулась на бок, чтобы подкатиться, чтобы местоположение своего не раскрыть, но была поймана за ворот и вздернута на поверхность. Запястье с щелчком охватило кольцо наручников. Есть сказал радостно коллежский регистратор Давилов. «Поймали птичку». «Что там, Петька, ранен?» «Никак нет». Отставной гренадир вознесся над туманом во весь свой гренадерский рост. «Барышня мне приклад пулей расщепила». «Экая неосторожность». Свободной рукой, той, которая с моей не была скована, Гефсей Харитонович вытащил из моей щеки осколок деревяшки. «Револьвер, Степанов, найди. Нечего казенным оружием разбрасываться. Игнат, что у тебя?» «Убег, ваш броть, сообщил запыхавшийся городовой. «В туман сдриснул. Это Геродот Зябликов был, которого в прошлом годе за срамные карточки...» «Отставить», — велел Давилов с непривычной властностью. «Возвращаемся». «По какому праву?» — начала я... Упершись покрепче ногами, цепочка дернулась. «Никуда я с вами не пойду!» «Некогда объясняться, барышня Попович! Федька, подсоби!» Гренадир отдал городовому покалеченное ружье и подобранный из тумана револьвер, а сам подхватил меня на руки. Моя скованная с коллежским регистратором конечность болталась в такт шагам, и получалось, будто мы давилово ведем на привязи. Евсей Харитонович быстро семенил, держа перед грудью обнаженную шашку. Тоже мне, а никого и напоплексический. Куда вы меня тащите? К Барину. В принципе, мне было все едино, кто именно меня в логово доставит. Я только надеялась, что наручники с меня снимут. В приказ, ответил Давилов. Это еще зачем? «За тем, что мы все его превосходительству поклялись вас защищать. Посидите, Евангелина Романовна, под замком, пока...» «Игнат, справа!» Городовой подпрыгнул, махнул шашкой. Бурая тень рассеклась половинке, осыпаясь трухой. Под ногами Федора хрустнула когда мы продолжили движение. «Вы за мной следили?» — вернулась я к беседе. «Нет», — ответил Давилов. «Думали, вы, как вам и было велено, у Бобруйских затаитесь. Там и охрана, и господин Волков с заграничными чарами. Кто ж предположить мог, что юная девица самолично на охоту отправится? Вас, Евангелина Романовна, обходчики на углу Гильдейской улицы заметили, в приказ немедленно сообщили». Перед приказным крыльцом громоздились набитые песком мешки, образовывая нечто вроде бруствера. Давилов дунул в свисток, извлекая отрывистую мелодию. Дверь скрипнула, открываясь. Федор поставил меня на ноги. «Ребятушки!» — взмолилась я. «Отпустите! Христом Богом прошу, некогда мне с вами прятаться!» «Разговорчики!» Евсей Харитонович потащил меня ко входу. Степанов подталкивал в спину, городовой Игнат пятился последним, нашу группу прикрывая. «Давайте, в ваше высокоблагородие, не ерепентесь. У нас и чаёк, и печеньецы к нему». Наверное, я могла драться. Могла выхватить у толстяка его шашку, отсечь пухлую конечность, освободиться и скрыться в тумане, уровень которого поднялся уже до плеч. Могла, но не стала. Послушно вошла в присутствие, осмотрела встревоженные мужские лица приказных служивых, вздохнула и... Громко по бабье расплакалась. «Женские слезы — оружие верное, то есть супротив мужского полу. Ах, как меня жалели! Любо-дорого даже!» Отчего-то решив, что самое большое горе столичной барышни — ссадино на щеке. Мне на перебой предлагали примочки, сунули в руки с десяток носовых платков в разной степени чистоты и даже одну портянку, видимо, в ажитации неопознанную — Мне дали чаю и хрустящего сладкого хворосту, любо-дорого. Плохо, что перед этим на дворную советницу Попович поместили в арестантскую клетку. Я сидела на нарах, жевала хворост, пила чай. Давилов сидел рядышком, прочие приказные любовались картиной через прутья снаружи. Старунов держал на готове ключи. «Вы на нас, Евангелина Романовна, зла не копите». — сказал Давилов, отстегивая наручники и колобком выкатываясь к Ивану. — О вас же заботимся. Дверца захлопнулась. Ключ скрижетнул в замке. За спиной Старунова городовой положил на конторку мой револьвер. Я пила чай. — Сами рассудите, ваше высокоблагородие. Куда вам такой нежной юной барышни, супротив великих чародеев? Отдав пустую жестяную кружку сквозь решетку, я приняла ее от Ивана наполненной. «А вы, не юные, не нежные и не барышни, что делать собираетесь?» «Ждать». Давилов придвинул к клетке стул, уселся. Прочие приказные разбрелись по помещению, не бестолково, а вполне осознанно, занимая места у окон и за развернутой, чтобы защищать от двери конторкой. Блахин действительно отставных солдат на службу нанимал. «Семьи ваши где?» — спросила я. «Жены, детишки». «В храме их приютили». Храмов в Кружовине был преизбыток. И цветочный был, и фотографический, и наслаждений. Но шутить над этим сейчас не хотелось. Евсей Харитонович имел в виду настоящий храм, церковный. Тот в котором, по мнению гнума левончика, мне за Семёна молиться полагалось. Такая наша бабья доля. Кухня, дети, церковь. А ждем чего? Безобразие этого окончания. Давилов покосился на окна, за стеклами которых пузырился серый туман. Его превосходительство сказал. Два дня, в крайнем случае три. Где главный упырь затаился, знаете? Нет. И Семен Ристархович не знал. Велел Чикова из камеры выпустить, чтобы тот отвел. Понятно. Упырь Чиков к барину. Семен Ристархович такого ума человечище. Ничего не упустил. Всем до мелочей озаботился. Евсей, говорит, Харитонович, плохо дело. Барышня Бобруйская от пристава понесла. Это значит, у сущности... Сущности. Чего? Правильно говорить сущность, пояснила я. Значит, Крестовский из-за ребенка поспешил, а все ты, Геля, виновата. Не красуйся умом своим и хваткой усыскарской, не открой маниной тайны собранию. Может обошлось. Не только из-за ребенка. Он с главою гнумьей общины побеседовал, дворкин который. А полурослики эти, знаете, они в пламени будущность прозирают, потому Степан Фомич покойный их не жаловал. Так это Блохин отсутствие в крыжовине гнумов поспособствовал? И Неклюдов тоже он не любил? Давилов удивленно выпучил глаза. чего же Неклюдов? Хотя именно Степан Фомич покойный приказал конокрадов этих в город не допускать. Блохин он за чистоту был как в быту, так и по крови. «Именно поэтому у вас за нарядными фасадами форменные помойки скрываются, потому что пристав чистоту обожал, и именно поэтому он навьими артефактами приторговывал». «Евангелина Романовна, не гоже на покойников напраслину возводить». «Не приторговывал». «Мы теперь про то не узнаем». «Отчего же?» — я плечами. Остывший чай был невкусным и отдавал веникам. Два-три допроса, и узнаем всё доподлинно. Кто у нас для показаний есть? Носильщик вокзальный, кучер рачков? Так одного по этапу уже на каторгу отправили, а другой в больнице помер. У вас в городе до конца не помирают, Евсей Харитонович? Толстяк посмотрел на меня с хитрецой. Это пока господин столичный чародей порядка не навёл. Степанов, позвала я громко. Федор. Чего изволите? Отозвался Гренадир. Ты ведь на барина работаешь». Никак нет. Сейчас хоть не ври. Я слышала, как ты с подручными его на вокзале беседовал. Дразнясь, я пробасила слово в слово. Тьфу, не люди вы, а не люди. Девка-то ни при чем, отпустили бы ее. Чародей вам на блюдечке. Степанов перекрестился. Разговор он помнил и знал, что сквозь вагонное стекло, слышать его я не могла. Федор, протянула я обычным своим голосом, самое время признаться. За младшего чина, ответил коллежский регистратор. Мы все уже перед его превосходительством повинились. И Семен Аристархович понял, что выхода у нас другого не было. Крысы вы приказные, подумала я с отвращением. Конечно. Семка вас понял и простил, что с убогих взять. А он же себя защитником всеобщим мнит болван чародейский. Давилов продолжал говорить: Знали они, крысы, все знали, а чего не знали, о том догадывались. С фасадом-то у них все приотлично было, образцовый приказ на страже правопорядка. А что с непарадной стороны творилось, на то и глаза прикрыть можно. Навьих артефактов в крыжове не откуда-то появляться стало. Так ведь и аресты регулярно производятся. Покойники по ночам шастают. Народ у нас темный в уезде. Вот и напридумывал всякое: нет-нет, никаких упырей у нас нет. А головы перед погребением сечом так опять же, обычай народный. Приезжие пропадают. Вранье. Где отродичьи заявления? Где доносы? Незадолго перед убийством Пристава понятно стало, что долго так продолжаться не будет. Иван Старунов, единственный, кроме Блохина, чиновный чародей, заметил, что неладно что-то со Степаном Фомичом. «В каком смысле?» — спросила я у письмоводителя. «У каждого чародея, Евангелина Романовна, в плетении арканов свой почерк, а еще...» Он тщательно подбирал слова. Сила нажатия. Чего? Ну вот, представьте, вы начинаете буковки выводить, можете едва-едва бумаги кончиком пера касаться, а можете ее до столешни процарапывать. А еще лиловые чернила можете взять, либо какие другие. Метафора Писарчука показалась мне удачной. Волжба, насколько я понимала, состояла из изначальной силы, даруемой источником — Силы самого чародея, то есть его способности данные контролировать, и знаний. Блохин стал писать другими чернилами, то есть сменил источник? Получается, что да. То есть абсолютно я не уверен, но очень уж похоже. Хотя его благородие отнекивался. Ты его спрашивал? Ага, как-то во время сонной беседы, ваш бродь говорю, а не перехлёст ли с вами? «Сонный?» — перебила я азартно. «Блохин еще при жизни мог во сны являться?» «Ну да. Регулярно являлся, и не только мне. То есть сначала мне, а потом через меня, к прочим». «Ты Крестовскому про это рассказывал?» Парень покачал головой. «К слову, не пришлось. Его превосходительство вчера другие вопросы интересовали». «Разболтался ты, Ивашка», — решил Давилов. «Только барышню тревожишь». Сторонов смутился и отошел от клетки. Бросив на Евсея Харитоновича злобный взгляд, я сменила тему. «С барином вы как связывались?» «Евангелина Романовна». Регистратор сложил молитвенно пухлые руки. «Не было у нас с этим упырем никаких дел, Христом Богом клянусь. Его благородие, сущность эту, не замечал даже». Уже после, когда мы Степана меча по его завету, в ничейной земле закопали, стали разные личности от барина являться с угрозами. «Подойдет, какой на улице, и вот между прочим, шепнет, барин все видит, все знает, должок за Степкой, пусть вернет», ну и всякое в таком роде. «Ко мне злыдень этот с вокзала, который...» — пробосила так на Федор. На ярмарке подкатил, когда мы с вами, ваше высокоблагородие, меченого не клюда ловили. А у меня уже от слова «барин» форменная трясучка была. Что ни ночь, пристав покойный, не трогайте меня, ребятушки, из земли не доставайте. А после, ну, стонать, барина бойтесь, барина. А тут и этот, тьфу. Подходит такой весь из себя. От барина поклон, приказный Степанов. Девица ваша рыжая очень ему любопытна. Что за одна, когда чародеи ей из столиц на подмогу прибудут? Я ему врыла раз... кулак даже разбил. А он хохочет глумливо, зубы гнилые скалит. И язык изо рта показывает, раздвоенный на манер змеиного. А меня, Зябликов, давишь не мучил признался городовой Игнат. «Неотлучно бродил, когда я по маршрутам обход совершал. Я, значит, службу несу, а он шипит у плеча. Все сдохните, полканы подзаборные, ежели хорошего чародея барину не организуете». «К тебе тоже Блохин являлся?» — спросила я. «А, то. Чаще даже, чем при жизни. Раньше он в неделю пару раз приходил, а теперь еженошно». Сейчас вот даже. Я закимарил. Его высокоблагородие тут, как тут. Скоро игнат, все хорошо будет, ладно. Всех злодеев уничтожим, порядок в Крыжове не наведем. Городовой зевнул и потер глаза. Только что-то мне от предвкушения новых порядков не радостно нисколько. Отставить, Хандру, велел Давилов. Наше дело маленькое, приказа начальству исполнять. «Мне очень хотелось уточнить, какого именно начальства? мертвого, Чародейским сном спящего? Или еще кого? Но я спросила о другом. Одно не пойму, ребятушки. Ваш пристав, бравый, несколько раз в неделю бордель посещал, уединялся для виду с работницей и куда-то отлучался. Куда?» Мужики недоуменно переглядывались. Игнат проговорил. «Про...» То не ведаем, только сдается мне, что как-то все это с волжбою связано. Сколько раз замечал его высокоблагородие к девкам, я ночью не высплюсь. Попыток освободиться из заточения я не оставляла. Уговаривала приказных, ковырялась шпилькой в замке клетки, когда никто не смотрел, расшатывала прутья и решетки. Все было зря. Они стояли на своем, и прутья, и приказные мужики. Первые — по причине перфектной гнум ковки. Вторые — чтоб стыд за многолетнее бездействие не жёг. Ну и от высокомерия своего, посконного над слабым полом, это уж непременно. Нет, Евангелина Романовна, и не просите даже. Приказ — исполнить его надобно. Не наше дело и не ваше. Подождем, переждем. За полночь собрались ко сну. Евсей Харитонович посты расставил, приглушил светильники, и приказ накрыла тишина, разбавляемая сопением, храпом и утробным воем, раздающимся снаружи. Поломав в замке последнюю шпильку, я расчесала пальцами волосы и прилегла на нары. Может, задремать? Вдруг блохин ко мне явится, что полезное скажет. берег на шее молчал. Зато колечко фараонии, лежащее в кармане, жгло кожу даже через ткань. Ничего, подождем. Директриса тетка ушлая, придумает, как меня из одного плена в другой определить. Семен еще держится, непременно держится, он сильный. Барину я нужна буду, чтоб на крестовского давления оказать. Старунов, прикорнувший у конторки, вдруг дернулся. Встал одновременно доставая из кармана связку ключей. Глаза его были закрыты, но парень уверенно пересек присутственную залу, обходя мебель с кошачьей плавной сноровкой. Бросив взгляд на дежурных, я убедилась, что мужики сладко спят. Светильники едва тлели. Тень Писарчука на стене казалась огромным рогатым чудовищем, крадущимся к моей клетке. «Не говорить, ни словечко». Ни возгласа. Иван находился в сомномбулическом чародейском сне. Им управляла фараония. Нельзя, чтоб он сейчас пробудился. Губы Старунова беззвучно шевелились. «Да, ваш брать, так точно, будет исполнено». Не дойдя до решетки пары шагов, приказный тихо опустился на пол и замер. «Перфектно!» — подумала я раздраженно. Пришлось распластаться на животе, просунуть сквозь прутья руку и пытаться достать ключи. Длины конечности не доставало. Кончики пальцев скребли доски пола в вершке от связки. А будь я малоодетой девицей, обращённой вам цепенем, у меня бы этих проблем не было. В фильме у барышень пальчики буквально на глазах вытягивались черными страшными когтями. Очень удобно. Ну же! «Ещё чуть-чуть!» Старунов сонно вздохнул, повернулся на бок, накрывая телом ключи. Я раздраженно зашипела и подняла голову на раздавшийся от внутренней двери голос. «За ворот, красавца, к себе подтащи!» Актерка Дульсинея обращалась ко мне через зарешечённое смотровое окошко. Совет был хорош. Я просунула наружу обе руки, ухватила приказного за одежду, Он придвинулся ко мне вместе с вожделенной связкой. Справившись бесшумно с замком, я приблизилась к Дульсинеи. «Почему не в камере?» Та на вопрос не ответила. «Давай, Попович, беги! Мужикам этим не до тебя скоро будет. Дверцу только за собою не запирай!» За окнами в молочном тумане копошились какие-то тени. Я посмотрела на них, на актерку, обвела взглядом спящих приказных, И, пройдя к конторке и, взяв свой револьвер, заорала. «Тревога! Подъем, болваны, к оружию!» Семен умирал. Жизнь выходила из него по капле, будто кровь из разреза. Боли он не чувствовал. Она была столь всеобъемлющей, что заменила собой прочие ощущения. Она была запахом и вкусом, звуком и цветом. Семен знал, что уже сошел с ума, что бредит, что видения его вызваны перехлестом чародейской силы. Он был абсолютно спокоен. Все правильно, все идет по плану. Существо, с которым связала его колдовская петля древний чудовищный монстр, пытается вырваться из пут. но ему этого не удастся. Семен выдержит. И утащит эту хтонь с собой за туманные пределы мира. Мир очистится. Очистится маленький уездный городок, случайно ставший ареной битвы добра со злом. Добро победит. И пусть чародею крестовскому для этого придется в вечность служить печатью, пусть. Сила не дается просто так. Она предполагает ответственность. Жаль, что он не смог донести эту мысль до Степана. Блахин ошибся, страшно ошибся, и теперь Семену эту ошибку исправлять, потому что учитель и друг, а еще потому, что только он на это способен. Геля его простит. Она ведь умная, его огнегривая попович, умная и добрая. Поймет, что ради великих целей пришлось Семену их чувством пожертвовать. Великая цель. Пусть только Гелюшка долго не страдает. Пусть горе отпустит. У нее вся жизнь впереди. Будут еще в ней и кавалеры достойные, и подвиги служебные. И пусть сейчас не суетится. Обручальное кольцо Волкова. Хорошо. Орден Мерлина Семену помогать отказался, но Гришку защищает. Эта защита и Гелю прикроет. Только бы эта егаза не вздумала немедленно обручение расторгать, только бы ей не объяснили, как это делается, пока она думает, что лишь Григорий Ильич с нее кольцо может снять. Крестовский вспомнил драконью чешуйку, купленную у гравера Дворкина. Улыбнулся. Забавные у гнумов свадебные обычаи. Тогда он еще надеялся живым из передряги выбраться. Надеялся у своей красавицы руки просить. Дворкин долго на контакт не шел. Вот Семен и придумал артефактами интересоваться, и заказал первое, о чем разговор зашел. Наверное, зашел он вовсе не случайно. Наверное, давно это решение в голове чародея зрело. Только чешуйка у него оказалась, представилась, как после всего на колено перед гелией опустится. В результате артефакт. Именно у Поповича оказался. Ловко она его со стола у Бобруйских подцепила. Но это уже не важно. Другой перед Гелей теперь на колено опустится. Другой под Венец позовет. Семён тряхнул головой. Не время кручиниться. У него целая вечность для страданий будет. Он всё делает правильно. Гнумы обещали несколько ночей город патрулировать, а тупырей жителей беречь. Скорее всего. На рассвете все закончится. Крестовский ощущал, что тварь слабеет. Чародейский перехлест сжимается. Указания ребятушкам он ставил подробные: Зорин с Мамаевым гораздо следы зачищать. Священнослужители еще непременно помогут. Где-то там, за границами петли, суетились упыриные подручные проводили спешные нелепые обряды чтоб господина из захвата освободить чтобы из перехлеста вытащить их черная поганая кровь лилась на жертвенный алтарь к пещерным сводам возносились молитвы здесь же в петле чародей сидел за столом напротив эффектного пожилого брюнета в генеральском мундире и играл с ним в карты «Невероятно сильны вы, Семен Аристархович», — говорил генерал с — «и хитры сверх меры. Заморочили Нинельку флером своим чародейским, не дали ей блохинского отпрыска мне доставить. Дуры бабы, что с них взять?» «Не стоит так огульно, Теодор Васильевич», — отвечал Крестовский. Нинельфи Афановна рассудила, что от половозрелого чародея вам больше пользы будет. Вот и страдаю теперь от этих рассуждений. А ведь завладея я зародышем схоронился бы до полного его созревания. а Вы б меня не нашли. Не стали бы вы граф хорониться. Пожадничали. Захотели бы и рыбку съесть, и. Партия за мной. Попов раздраженно отбросил карты. Надоело. Победил ты меня, мальчишка. Подарех разделал. Думаешь, я твоих планов не разгадал? До утра ждешь. С рассветом мое колдовство на поверхности развеется, а перстенек твой. Он кивнул на стол, где на зеленом сукне лежало золотое кольцо. «Со всей силы жахнет, под толщей земли нас погребая». Генерал повернул голову, прищурился, разглядывая тени, мелькающие за янтарным туманным пологом. «Ты все земляные жилы мне перерезал, лис рыжий, все до одной. Когда только успел, еще во время первой нашей схватки» признался Семен, тасуя карты. «Пока ты силой своей красовался, я ее источники примечал, не блокировал. Это несложно было». Крестовский положил на сукно веер бумажных прямоугольников. «Сила твоя, Теодор, заёмная. Тебя поганца не любила. С готовностью ушла». «А моей занять не хочешь?» «Нет», — усмехнулся Чародей. Брезгую. Дружок твой покойный чистоплюйством не страдал, двумя руками зачерпывал. Знаний Степану не хватало, и осторожности. Ума, припечатал некромант, форменный болван степка твой был, а уж самомнение. Баба это ему такого елея в уши налила. Великим чародеем станешь, величайшим. Ни до тебя, ни после таких мир не видывал. Всем завладеешь, и первоэлементами, и навьем колдунством, и посмертием будешь царь и бог. Бог? Генерал, не отрываясь, наблюдал что-то за завесою. Бог, бог. И жрецы будут, и девственницы на алтарях, и... Он замолчал, его красные губы растянулись в улыбке. Какая приятная неожиданность! Гляди, Семка, кто к нам в гости пожаловал. Опять начинаешь, фыркнул Крестовский. Не куплюсь я ни на какие мороки. Приходили уже неоднократно, ни родители мои, ни начальство, ни друзья, товарищи петли снять не заставят. Смирись уже, Теодор. Рассвет скоро, а там и конец нам с тобой придет. Некромант гулко расхохотался. Ну же, Семка, не трусь. Посмотри, ты, конечно, не бог, но девственница на алтарь тебе уже явилась. Крестовский сжал в кулаке золотое кольцо и зажмурился, чтоб не видеть Евангелины чьи распущенные волосы ярко рыжели даже сквозь янтарную петельную завесу.